39. У Эрни неприятности. На следующий день детективы из полиции Пенсильвании Рудольф Дженкинс и Рик Мэрия пили кофе в офисе с давно не крашенными стенами. — По-моему, нам нужно дождаться уикенда, — сказал Дженкинс. Последние четыре месяца его Крайслер ездит в Нью-Йорк с регулярностью раз в три недели. — Но, насколько я понимаю, махинации Дарнелла не имеют отношения к твоему делу. — Они имеют прямое отношение к моему делу, — ответил Дженкинс. — Каннингем что-то знает. Если он будет в моих руках, то я выясню что именно ему известно. Думаешь, у него есть сообщник? Кто-то воспользовался его машиной и убил троих ребят, пока он был на шахматном турнире?» Дженкинс покачал головой. «Нет, черт возьми, у парня только один достаточно надежный друг, и он в больнице. Я не знаю, что я думаю, но в деле была замешана машина, и он тоже был замешан». Дженкинс поставил кофе на стол и показал палец человеку, сидевшему напротив него. Когда мы опечатаем гараж, вызови экспертов, и пусть они прощупают ее вдоль и поперек. Мне нужно, чтобы ее подняли на лифте и внимательно посмотрели каждый дюйм. Нет ли там вмятин, трещин, пятен свежей краски или крови. Мне это нужно, Рик, всего лишь одну каплю крови. Утром в субботу трое полицейских постучались в двери большого дома, принадлежавшего Биллу Апшо. Дверь отворил Апшо, на нем был банный халат, из-за спины доносилась музыка, по телевизору показывали утреннюю субботнюю программу. «Кто это, дорогой?» – окликнула его жена, готовившая завтрак в кухне. Апшу посмотрел на предъявленные ему бумаги и почувствовал, что может упасть в обморок. На одном из ордеров было указано, что все записи Апшу, относившиеся к уплате налогов в подлежат конфискации. На всех бумагах стояли подписи генерального прокурора и верховного судьи Пенсильвании. — Кто это? — Дорогой! — повторила вопрос жена, и один из детей вышел посмотреть на гостей. Его глаза округлились. Апшо попробовал заговорить, но смог издать только невнятный хрип. Он давно ждал этого, и вот теперь это случилось. Один из полицейских представлял федеральное ведомство, отдел по незаконным операциям со спиртными напитками, табачными изделиями и огнестрельным оружием. «По нашим сведениям, ваш офис расположен в вашем доме», — произнес федеральный полицейский. Бил открыл рот, чтобы ответить на вопрос, но снова издал невнятный хрип. — У нас верная информация? — терпеливо спросил полицейский. «Да — Да, — прохрипел Билл Апшо. — И еще один ваш офис находится по адресу Монрэйвилл Фрэнкстаун, 100. — Да. — Дорогой, кто это? — спросила еще раз жена, появившись в прихожей. Увидев троих незнакомых мужчин, она испуганно схватилась за воротник своего домашнего халата. Внезапно Апша подумал, чуть ли не с облегчением, «Это конец всего». Ребенок, вышедший посмотреть на гостей, неожиданно разревелся и убежал под защиту телевизора, по которому началась очередная серия мультфильма про супер-друга. Полчаса спустя Руди Дженкинс и возглавляемая им дюжина полицейских появились на Хэмптон-стрит. Несмотря на предпраздничные дни, гараж не пустовал, и когда Дженкинс поднес губам мегафон и произнес несколько слов, в его сторону повернулись сразу двадцать или тридцать голов. «Это полиция штата Пенсильвания!» — прокричал Дженкинс и поймал себя на том, что его глаза были устремлены на красно-белый плимут, припаркованный на двадцатой стоянке. Внезапно ему почему-то стало холодно. Нахмурившись, он снова поднес с губам мегафон. «Внимание! Гараж объявляется закрытым. Повторяю, гараж объявляется закрытым. Если ваши транспортные средства на ходу, то можете забрать их. Если нет, то, пожалуйста, спокойно покиньте помещение. Гараж закрыт». Опустив мегафон, он посмотрел в широкое окно офиса и увидел Уилла Дарнова, который разговаривал по телефону. Джимми Сайкс стоял у автомата с Кока-Колой. На простом лице Джимми застыло смешанное выражение замешательства и отчаяния. Он был похож на готового расплакаться ребенка, Билли Апшоу. «Вы поняли ваши права. Мне не нужно повторять их еще раз». — спросил детектив Рик Мэри. За его спиной четверо полицейских переписывали номера машин, оставленных в гараже. — Да, — сказал Уилл. Его лицо было внешне спокойно, а внутреннем состоянии говорило только тяжелое, прерывистое дыхание. В правой руке он держал ингалятор. — Вы хотите что-нибудь сказать? — спросил Мэри. — Только в присутствии моего адвоката. «Твой адвокат может застать тебя в тюрьме Харрисбурга», — произнес Дженкинс. Уилл презрительно взглянул на Дженкинса и ничего не сказал. В помещении гаража полицейские опечатывали все окна и двери гаража. Им было приказано оставить свободной только небольшую дверь рядом с въездом для автомашин. «Вас не будет здесь очень долго, Уилл», — проговорил Мэри. «Может быть, вам придется побывать в тюрьме». — Я знаю тебя, — сказал Дарнелл, пристально глядя на него. — Твоя фамилия? — Мэрия. — Я хорошо знал твоего отца. Он был самым подкупленным полицейским со времен Джорджа Вашингтона. В лицо Рика Мэри бросилась кровь. Он поднял руку. — Не надо, Рик, — сказал Дженкинс. — Можете шутить, ребятки. Сколько вам влезет, — проговорил Дарнелл, «Я вернусь сюда через две недели. Если вы этого не знаете, то вы даже глупее, чем выглядите». Он посмотрел на них. Его взгляд был умным, саркастическим и затравленным. Внезапно он поднес ко рту ингалятор и глубоко вздохнул. «Уберите отсюда этот мешок с дерьмом», — сказал Мэри. «Он все еще был бледен». — С тобой все в порядке? — спросил Дженкинс. Пятнадцать минут спустя они сидели в полицейском форде. Выглянуло солнце, и на улицах ослепительно сиял тающий снег. Гараж был опечатан. — Этот ублюдок намекал на моего отца. Медленно проговорил Мэри. Мой отец застрелился Руди. Напрочь разнес себе голову. Я всегда думал, в колледже я читал. Он пожал плечами. «Мало ли полицейских съедают пулю, взять хотя бы Мелвина Парвиса. А он был человеком, который засадил тюрьму Диллинджер. Мэри зажег сигарету и судорожно затянулся. «Дарнелл ничего не знает», — сказал Дженкинс. «Как бы не так», — проговорил Мэри. Он опустил окно и выбросил сигарету. Затем снял микрофон с приборной доски и поднес ко рту. Наряд 2 вызывает 14 14-й слушает. 14-й. Как там наш почтовый голубок? Он на 84-м шоссе подъезжает к Порт-Джервису. Порт-Джервис находился на пути из Пенсильвании в Нью-Йорк. Нью-Йорк предупрежден? Там все готово. Берите его, пока он не доехал до Мидлтауна, и возьмите у него талон об уплате дорожной пошлины. Лишняя улика нам не помешает. «Четырнадцатый понял». Мэри положил микрофон на место и улыбнулся. «Раз мы возьмем его на пути в Нью-Йорк, то делом должны заниматься федеральная власть. Но за нами право первого хода. Разве не чудесно?» Дженкинс промолчал. «В этом деле он не видел». Ничего чудесного. Начиная с ингалятора дарнова и кончая отцом Мэрия, выстрелившим себе в рот, Дженкинса охватило какое-то смутное предчувствие того, что все закончится. Не так, как началось. Он вдруг ощутил себя на полпути к какому-то мрачному финалу всей этой истории и захотелось побыстрее закончить ее. Его преследовала навязчивая и безумная мысль, что когда он в первый раз говорил сэр Эрни то разговаривал с тонущим человеком, а когда встретился с ним во второй раз, то разговаривал с утопленником. Облака в небе рассеялись, и у Эрни улучшилось настроение. Он чувствовал себя хорошо когда оказывался вдали от Либертивилла, вдали от всего. Его приподнятого состояния духа не ухудшало даже знание о контрабандном грузе в багажнике Крайслера. По крайней мере, сегодня это были не наркотики. Он включил радио, и его пальцы стали постукивать по рулю в такт какой-то современной мелодии. Декабрьское солнце ярко сияло на капоте. Эрни улыбался. Он все еще улыбался? когда машина с эмблемой полиции штата Нью-Йорк обогнала его и начала прижимать к обочине. Из громкоговорителя на ее крыше раздался резкий металлический голос. «Внимание, Крайслер! Крайслер! На правую, правую сторону! На правую, правую сторону. сторону!» Эрни посмотрел налево, и улыбка сползла с его губ. Он оставился в черные очки человека, сидевшего в машине. На человеке была полицейская форма. Эрни посмотрел вперед. У него пересохло во рту. Он едва удержался от того, чтобы не рвануть рычаг скоростей и не нажать на педаль газа. Может быть, он так и сделал бы, если бы сидел за рулем Кристины. Но он был в Краслере, принадлежавшем Уиллу Дарнеллу. Он услышал слова Уилла, говорившего ему, что если сумка с багажом окажется в руках полиции, то это будет его сумка. И, слыша слова Дарнелла, он видел перед собой лицо, Рудольфа Дженкинса, его колючие карие глаза и коротко подстриженные волосы. Он знал, что это была работа Дженкинса. Он хотел смерти Рудольфу Дженкинсу. «В сторону, в сторону Крайслер! В сторону. Это приказ! В сторону!» Чувствуя какую-то тошнотворную пустоту в животе, Эрни зарулил на свободную полосу справа. Ему было страшно, но не за себя самого. Он боялся за Кристину. Что они сделают с Кристиной? Он вдруг мысленно представил себе решетки на окнах тюрьмы, судью в мантии, объявляющего приговор, и Кристину, которую рабочие загоняют под пресс на заднем дворе гаража. А потом, когда он поставил Крайстер на тормоз и увидел, что сзади остановилась полицейская машина, его успокоила неизвестно откуда появившаяся холодная мысль «Кристина сама» позаботиться о себе». Вторая мысль появилась, когда он увидел приближавшихся к нему полицейских, один из которых держал в руке ордер на задержание. Она тоже возникла ниоткуда, но была воспроизведена скрипучим голосом Роланда Делебея. «И она позаботится о тебе, мальчик. Ты должен только довериться ей, и она позаботится о тебе». Эрни открыл дверь и вышел из Крайслера. — Арнольд Каннингейм? — спросил один из полицейских. — Да, собственной персоной, — спокойно сказал Эрни. — Я превысил скорость. — Нет, сынок, — сказал другой. — Но тебе все равно. Не повезло. Первый полицейский шагнул вперед, как хорошо вымуштрованный армейский офицер. — У меня есть приказ обыскать... Крайслер «Империал» 1966 года. Полиция штата Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки получила сведения о находящемся в нем контрабандном грузе. Эрни посмотрел на машины, проезжавшие мимо. Сидевшие в них люди оглядывались на него. «Дай мне ключи, детка», — проговорил полицейский. «Почему бы тебе самому не слазить за ними?» — спросил Эрни. «Ты не стараешься облегчить свое положение». «Детка», — произнес полицейский, но на его лице промелькнуло выражение удивления, смешанного с испугом. Ему показалось, что голос подростка прозвучал так, как будто принадлежал пятидесятилетнему мужчине, а не щуплому долговязому школьнику, которого он видел перед собой. Он нагнулся над водительским сиденьем, вынул ключи из замка зажигания, и они сразу направились к багажнику Краслера. «Они знают», — подумал Эрни, — по крайней мере, его груз не имел отношения к навязчивой идее Дженкинса о причастности Эрни к делу Рэпортона Уэлча. Встреча с полицией была больше похожа на хорошо спланированную операцию против Дарнелла, занимавшегося нелегальной торговлей с Нью-Йорком и Новой Англией. Они открыли багажник, вытащили из него запасное колесо. Домкрат, несколько коробок с инструментами и мелкими запасными деталями, болтами, лампочками, предохранителями и прочей автомобильной утварью. Один из полицейских почти полностью скрылся в багажнике. Из машины торчали только его ноги в светло-голубых брюках. На один момент у Эрни появилась смутная надежда, что они не найдут потайного отделения в машине. Затем он отогнал от себя эту мысль. В ней было слишком много ребячества, слишком много прежнего Эрни Каннингейма, от которого он хотел избавиться, чтобы не пострадать вместе с ним. Они найдут то, что ищут. И чем быстрее найдут, тем быстрее закончится эта невыносимо затянувшаяся дорожная сцена. Словно какой-то бог услышал его желание и решил сию же секунду выполнить его, полицейский торжествующе выкрикнул из багажника «Сигареты!». «Окей», — сказал полицейский, державший ордер на задержание, — «закрывай багажник». Он повернулся к Эрне и зачитал ему права, предоставленные ему законом. «Ты все понял? Не нужно повторять?» «Не нужно», — сказал Эрни «Ты хочешь сделать какое-нибудь заявление?» «Нет». «Садись в машину, сынок. Ты арестован». «Я арестован», — подумал Эрни. И все происходящее показалось ему каким-то кошмарным сном, от которого он скоро должен был проснуться. «Арестован. Его повезут в полицейской машине. Люди будут смотреть на него». Горькие ребеческие слезы подкатили к его горлу, и он проглотил их вместе со слюной. Его грудь вздрогнула, Один раз, другой. Полицейский, читавший его права, положил руку ему на плечо, но Эрни резким движением сбросил ее. «Не прикасайтесь ко мне!» «Не бойся, сынок, садись в машину», — сказал полицейский. Он открыл дверцу патрульной машины и помог Эрни залезть в нее. Эрни уже не собирался плакать. Вместо этого он думал о Кристине. «Не об отце, не о матери, не о Али ни о Деннисе и даже не о Дарнеле, ни об этих жалких говнюках, предавших его. Он думал о Кристине и хотел думать только о ней одной. Эрни открыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Как всегда, мысли о Кристине успокоили его. Через некоторое время он уже был способен сосредоточиться, подробно вспомнить случившееся и обдумать свое положение». Майкл Каннингейм повесил телефонную трубку так медленно и осторожно, словно та была начинена взрывчаткой. Затем он также медленно и осторожно опустился в кресло, стоявшее возле письменного стола с электрической пишущей машинкой и грудой исторических журналов. За окном забывал холодный ветер. Теплое утро, растопившее снег на подоконнике, сменилось холодным декабрьским вечером, и сын Майкла был арестован – по обвинению в контрабандных махинациях. «Нет, мистер Каннингейм, это не марихуана, это сигареты. Двести блоков Винстона без штампа об уплате налога». Сверху доносилось жужжание швейной машинки Регины. Ему нужно было встать снова, подойти к двери, открыть ее, пройти через холл к лестнице. Подняться по ступенькам, миновать недлинный коридор, переступить порог маленькой комнатки с цветочными горшками, развешанными по стенам, и, стоя в ней и чувствуя на себе взгляд Регины, она будет в очках для чтения сказать ей «Регина, полиция штата Нью-Йорк арестовала Эрни». Майкл понимал, необходимо сделать хоть что-то, но после первой попытки встать упал обратно в кресло. Сердце в груди стучало быстро и причиняло боль, отдававшую в висках. Внезапно его охватило такое смешанное чувство отчаяния и тоски, что он застонал и замер, обхватив голову руками. К нему разом вернулись все мысли, передуманные им за последние шесть месяцев. Всего шесть месяцев назад у него не было причин жаловаться на сына. Теперь тот сидел в тюрьме. Что случилось с Эрней за прошедшие полгода? Мог ли он, Майкл, что-нибудь исправить? И знал ли он, что именно? Должно было быть исправлено. Но с чего все началось? Господи! Тяжело дыша, он сидел неподвижно и слушал завывание ветра за окном. Он и Эрни посеяли бурю, которая только что разразилась. А ведь еще недавно весь их домашний мир казался таким ясным и безоблачным. «Господи!» — снова проговорил он тем слабым, слезливым голосом, который презирал в себе. Внезапно ему вспомнилось, как Регина брала с собой четырехлетнего Эрни, когда ходила на распродажи детских вещей. Регина обычно шла пешком, а Эрни крутил педали своего маленького трехколесного велосипеда и повторял «Мама, мы едем на лосплодажу». Тогда Эрни почти не расставался со своим трехколесным чудом, хотя у того были спущены шины и почти облупилась красная краска на раме и руле. Он с утра до вечера колесил на нем вокруг дома и даже выезжал на пешеходную дорожку за оградой. Майкл закрыл глаза и увидел Эрни, катающегося на нем в голубом свитере и коротких штанишках, а потом у него вдруг что-то случилось с памятью, и вместо маленького красного велосипеда он увидел Кристину, ее красный прорживевший кузов и помутневшие от старости стекла. Он заскрежетал зубами. В этот момент его можно было принять за сумасшедшего. Немного подождав и успокоившись, он встал и пошел наверх, чтобы поговорить с Региной о том, что произошло с их сыном. Он надеялся, что Регина подскажет, что им делать. Так было всегда. Подскажет, и ему станет легче. Хотя он все равно будет знать, что их сын стал кем-то другим.